24. У тела есть память. Каждая история — это шрам на твоей коже. Она целует их и говорит, что ты красивый. Губы шепчут правдивые слова, надеясь проникнуть глубже внутрь. То, о чем ты еще никогда не говорил или не знал, как рассказать и кому рассказать. Кому ты смеешься, растягивая последний слог. А когда смех затихает, ты осознаешь, что удобство — это роскошь. Иметь дом — это роскошь. Но когда ты понимаешь почти незнакомого человека, это дарит ни с чем не сравнимую свободу в общении. Возможно, это и есть дом — свобода. Легко оставаться сломленным там, где трудно жить, быть как книга со сломанным корешком, сломанным, чтобы раз и навсегда засунуть ее в шкаф. Навсегда это очень долго. И дело в том, что... Иногда ты и сам не знаешь, почему все это чувствуешь. Такое ощущение, будто несовершенная часть тебя находится в постоянном диалоге с более совершенной. Прогресс не прекращается. Этот диалог позволяет взглянуть на все шире, как будто вместе с фото тебе дали ушедшие под обрез части. Только что у тебя был диалог с говорящими барабанами, и теперь ты на грани безумия. Они сказали тебе, что тело имеет память, что на твоей коже должны быть шрамы. Позволили ей целовать тебя и называть красивым. Выпрямя спину, согнутую под давлением. Есть только свобода. Ты не вернулся в этот мир, как домой, но твой мир и твой дом стали синонимами, и выглядят они примерно так. Вы еле успели сесть в поезд. «Кто-то забыл зонтик в вагоне первого класса, а на улице дождь». полинер назвал бы его «непрерывным». «Тебе хочется голубого неба и солнца». Она сказала, что твой голод по глазам видно, и ты не стал с ней спорить. «У вас одни корни, одна одежда, золотая нить, вплетенная в ткань Кенте, рубашка, сшитая твоей бабушкой, светло-голубая, точно как небо, которого тебе так хочется». а вместе с небом мира, гармонии и любви. Ты хочешь поделиться с ней этим? Как выразить то, для чего нет слов? Можешь ли ты представить, чтобы она испытывала такой голод? Не хочется быть самонадеянным, но ведь когда вы пили вино на ее диване, тогда вы двое стали одним целым. Да, когда ты с ней, ритм всегда легкий. М -м -м, вспомни джаз, этот мир наш. Она оскорбилась твоим вопросом, слушает ли она Трайб. И вспомни еще жару в июле. Брат впустил ее в дом, ты сидел в саду, в стакане с водой таял лед. В пальцах ручка, на бумаге чернила. Письмо для неё Теория низких частот. Подсознательный кивок головой. Раз, два. Она поцеловала твой лоб в знак приветствия, и все мысли ушли сами собой. В том поезде на пути домой ты даже не понял, что плачешь, пока на страницах не расплылись мокрые пятна. Что прекраснее прекрасного? Слоги застревают в горле, круглые, ровные слова исчезают в шуме. Так ты выражаешь то, что словами не выразить. Сдавленным рыданием, беззвучным плачем в вагоне с больничным светом. Согнутая спина, книга со сломанным корешком. Тебе хочется кричать. Двое стали одним целым, но острое лезвие прошлось по коже, и каждая история теперь — это шрам. Тебе хочется смыть их и смотреть, как она плавает, свободно двигаясь в воде. Любовь — это форма медитации, путь к достижению своего истинного «я». Помни, что тело имеет память. Шрамы не всегда затягиваются. Ты целуешь их и говоришь, что она красивая. Ты всегда удивляешься, прикасаясь к ее коже кончиками пальцев. Хочешь лечь рядом с ней в темноте и шептать «Моя королева». Навсегда это очень долго, но я понял тебя, не успев узнать, и теперь мы свободны. У тебя не было дома, когда ты пришел в этот мир, но теперь ты дома. Ты дома. Двадцать пятое. Ты пострижешься до моего приезда? А что не так с нынешней стрижкой, спрашиваешь ты, проводя рукой по волосам? Мелкие завитки еще только начинают путаться. С ней все так, просто было бы неплохо. Ты красивый после стрижки, отвечает она. А ты роешь себе яму. Поглядываешь на встречных прохожих, телефон перед собой, стараешься держать лицо в рамках видимости камеры. Она же в шестистах-сорока километрах от тебя падает на кровать и тянется к камере, надеясь сократить расстояние. «Слушай, это же не преступление хотеть, чтобы мой парень выглядел и чувствовал себя хорошо». «Верно. Так ты пострижешься?» «Может быть. Может быть?» Ты останавливаешься как раз в нужный момент и направляешь камеру телефона на вывеску барбершопа перед собой. а говорит она. Мысли гения всходятся. Ты завершаешь звонок и входишь внутрь. Стрижка — это целое событие. Ты думаешь об ожидании, ожидании того, когда выровненная мастером линия роста волос на лбу за несколько недель вновь отвоюет свое. Думаешь, идти или не идти, словно торгуешься сам с собой. У твоего мастера, как и у многих, нет устойчивого графика. Сегодня ты пришел пораньше, всегда лучше приходить пораньше. В кресле сидит ребенок и плачет. Пока мастер расчесывает металлической расческой его курчавые волосы, распутывает густой колтун. Мать мальчика наблюдает за попытками мастера провести расческой по волосам, которые ни к чему не ведут. Но барбер Ричард не сдается. Вместо того, чтобы выдирать детские волосы, он смазывает их маслом для более легкого расчесывания. Он все делает очень бережно, ребенка успокаивает такой подход. а барбер тем временем дает советы, как предотвратить колтун. Вскоре Ричард кивает тебе и приглашает занять место. Ты садишься в кресло, он набрасывает на тебя накидку, застегивает на шее, берет в руку ножницы, жужжание машинки призывает тебя вибрировать в ответ. «Что делаем?» – спрашивает мастер. «Плавный переход, макушку можно оставить», – отвечаешь ты. «А с бородой что?» – сбриваем. Мастер работает в тишине, лишь изредка мурлычет что-то себе под нос. Можно закрыть глаза и унестись в мир мыслей. Здесь ты в безопасности. Здесь ты можешь сказать, чего хочешь, и знаешь, что это нормально. В этом месте у тебя нечто вроде контроля, которого так не хватает в остальной жизни. Здесь ты свободен. А где еще черные люди могут собраться вместе? Это ритуал, святыня, иступленная декларация. С каждым приходом сюда ты провозглашаешь любовь к себе и любишь себя достаточно для того, чтобы иметь свое мнение. Здесь, в барбершопе, ты можешь вести себя громко и неправильно или же тихо и правильно. Можешь обратиться к человеку в соседнем кресле, поделиться переживаниями и попросить совета или помощи. Здесь ты можешь смеяться или быть серьезным. Здесь ты дышишь. Здесь ты чувствуешь себя свободно. Особенно со своим барбером. Он не выдает тайны. Как жизнь, спрашивает он. Не жалуюсь, не жалуюсь, а у тебя? Только из отпуска ездил в Ганну. И как путешествие? Ну, тело здесь, мысли там. Да, Гана особенное место. Бывал там? Когда-то моя семья из Ганы. Теперь мне ясно. У тебя та же энергия, ритм. Там все такие спокойные. Никуда не торопятся, пьют, едят, веселятся. Очень хорошо живут. И еще кое-что, говорит он, похлопав тебя по плечу. Там не приходится переживать из-за нашего цвета кожи. Еще бы, отвечаешь ты. Чувствуешь свободу, что ли? Он трясет головой и продолжает работать ножницами у твоей головы. Там все по-другому, заговаривает он через какое-то время. Солнце, климат, там хочется что-то делать, открыться миру. Здесь во время зимы я впадаю в спячку. Вы оба смеетесь. «Не для этой страны я рожден, понимаешь? Я жил в этой стране задолго до твоего рождения. Переехал сюда, завел детей, потом мои дети завели своих детей. Все равно здесь я не дома. Здесь я как будто не нужен. Ты чем на жизнь зарабатываешь?» «Я фотограф». «Вот, ты можешь уехать. Встречаешься с кем-нибудь?» «Достаешь телефон из кармана и показываешь ее фото». «Очень красивая». Хочешь совет? Найди свой дом. Он не здесь. Просто находиться в этой стране уже тяжело. Столько всего происходит, что даже понять не успеваешь, так ведь? Отправляйся туда, где ты будешь свободен, где не надо взвешивать каждый поступок, прежде чем его совершить. Найди свой дом. Он снова хлопает тебя по плечу. Стрижка готова, молодой человек. На улице ты смахиваешь шеи короткие темные волоски. Легкий ветерок ласкает свежестриженную голову. Ты начинаешь распутывать наушники для дороги домой, твой барбер выходит на крыльцо. Он что-то напевает, глядя на проносящиеся автомобили, достает из карманов табак и бумагу для самокруток. Открывает пакетик, и по воздуху разносится запах чего-то сладкого, темного, томного, как музыка, и невесомого, как облака. Ты наблюдаешь, как мастер защепляет бумажку и, прижав пакетик рукой к животу, высыпает на нее щедрую табачную порцию. Затем скручивает, валяя туда-сюда, и запечатывает слюной. Все это тоже с песенкой. Песенка, повторяющийся ритм, легкий мотив, шагающий вверх и вниз погами. Это ритуал, думаешь ты, когда он скручивает кончик и достает зажигалку. Самокрутка сразу же загорается, и дым проникает в легкие твоего барбера. Он замечает тебя и предлагает тебе самокрутку, как нечто невероятно ценное, как приношение святыни. Ты делаешь затяжку и вдыхаешь так глубоко, как только можешь. Сознание туманится и темнеет. «Ты потише», — говорит барбер, — «не так быстро, это крепкий табак, он поможет забыться». Ты снова затягиваешься, он открывает рот и начинает петь. Мелодия сладкая, как у птицы в клетке, научившейся летать в своем золотом заточении. Огонек тлеет в твоих руках, и он протягивает зажигалку. Еще затяжка, глубже, тяжелее, а он все поет. Лицо расслаблено, задумчивый напев. В неспешном ритме мастер поводит плечами, и ты повторяешь, раскачиваясь из стороны в сторону по мере того, как голос его становится все громче, а огонек тлеет в твоей руке, вы стоите у святыни и завершаете ритуал иступленной декларации. Со следующей затяжкой светлая радость сменяется темнотой. Ты паникуешь и слушаешь песню Барбера, но она лишь заводит тебя глубже в темноту. Легкое дело, легко поддаться. Тебя пронзает боль. Ты думал, что заколотил эту дверь, но теперь боль снова встала у тебя на пути». О, мифическое заточение, о, трехглавое чудище! Ты гладишь каждую из его голов, и оно ежится при виде твоей решимости. Ты спускаешься с невероятной скоростью, но здесь огня нет. Наоборот, это огонь привел тебя сюда. В этом кошмарном сне лишь вода набегает на твои ноги, щиплет холодом. Дай узреть твои шрамы, просит чудище. Покажи, где змея обвела твою руку и вонзилась клыками в мягкую плоть. Ты закатываешь рукава и показываешь россыпь дырочек на коже. «Выйди из тени», — говорит оно. «В тени нет утешения». «Скажи, где болит», — говорит оно. «Не жди, когда вода поднимется, она тебя не спасет». Ты смотришь вниз и видишь искаженное отражение в ряби черных глубин. У Бога множество лиц, множество голосов. Песня в темноте. Только верь. Вы яд из раны, выплюнь его на землю. Жить для тебя значит постоянно извиняться. Извинение — это недосказанность, а недосказанность — дискриминация. Глотать значит не договаривать, Выплюнь яд. Чтобы история твоя не стала недосказанностью, не жди, пока вода поднимется. Не извиняйся, прости себя. Что вы пытаетесь забыть, спрашиваешь ты барбера. Он забирает у тебя самокрутку и глубоко затягивается. встает и делает шаг из тени здания на свет. «Я не знаю, это чувство, что-то глубокое, что-то внутри меня», он негромко посмеивается. «Я не знаю, как это назвать, но я это чувствую, это больно. Иногда мне больно быть собой, иногда больно быть нами, понимаешь?» «Ты понимаешь». Часто вам не дают имени, но ты бы взял на себя смелость. Дать имя – простое и дерзкое требование. Но даже если ты не можешь подобрать имя для себя или пережитого опыта, останутся они – неуклюжие словесные обороты. Всплываешь на поверхность, а там пятна нефти в воде. Нельзя снова узнать то, о чем уже знаешь. Но как забыть то, о чем не хочешь помнить? Присвоить название. просто и дерзко ты хочешь заявить о праве на свою жизнь стоя здесь рядом с этим человеком в очках солнечный свет проникает сквозь линзы заставляя карие глаза сиять желтым красным охрой зеленым и ты не боишься признаться что тебе страшно и трудно надеешься он сделает то же самое тебе кажется что он порой чувствует себя как ты будто вертишься и барахтаешься в океане, хотя сам на эту борьбу не подписывался. Ты не хочешь пойти ко дну. Можешь плыть, но нефть убьет тебя. Ты не хочешь умирать. Это дерзко и просто, но ты хочешь предъявить свое право, пока можешь. Ты чувствуешь боль в левом боку и надеешься, что станет легче. Твоя жизнь может прерваться с каждым поступком, и ты каждый день молишься, чтобы он был не последним. Каждый день может им стать, но ты молишься об обратном. И твоя мать каждый день молится, чтобы он не стал последним. Даже сидя в мелководье ванной и читая свой рэп, ты слышишь из-за двери ее голос. Эта женщина с остальными нервами молится каждый день, чтобы он не стал для тебя последним. Ты знаешь, он может им стать. Но лишь отшучиваешься, когда твоя девушка говорит, как волнуется, если ты возвращаешься домой по темноте. На лице королевская улыбка, но вы оба знаете, что царю убийство не редкость. Порой ты прикладываешь к боку ладонь в надежде, что тебе станет легче, и рука тяжелеет от прилившей крови. В душе ты смываешь мыльную пену и молишься, чтобы этот день не стал последним. Если дать ему имя, станет ли твоя жизнь принадлежать тебе. На этот счет есть сомнения. Дать имя так просто, так дерзко, предъявить право, обрести силу, прицелиться — это твое. Все равно, что прийти на перестрелку с бутербродным ножом и переломить с врагом хлеб. Ты хочешь быть рэпером, чтобы сказать «Вы слишком глупы, чтобы это понять». Хочешь лечь в темноте рядом с любимой и сказать смерти, что ты ее не боишься. Ты не хочешь умереть, даже не начав жить. Это так просто и дерзко. Но ты хочешь предъявить свое право, пока можешь. Барбер Ричард — прекрасный человек. Мудрый, как сова, с радостно дергающимися дредами, тушит самокрутку и говорит, что у него есть для тебя подарок. Вы заходите в барбершоп, он идет к книжным полкам в углу, они провисают под тяжестью книг. Ты не видел, чтобы кто-то еще заходил, но на диване уже собралась терпеливая очередь из четырех человек. Ричард уверенно и быстро перебирает книги и, достав одну, отдает тебе. «Разрушение черной цивилизации». Автор Чанцелор Уильямс. «Спасибо, — говоришь ты. Верну в следующий раз». «Не, парень, она твоя. Эту книгу я перечитываю по нескольку раз в год. Любимая вещь, чтобы дарить». «У меня много экземпляров. Оставь себе и дай знать, что ты о ней думаешь». Ты улыбаешься, тянешься обнять его, как вдруг панорамное стекло барбершопа разбивается и дождь из осколков осыпается на пол. Возникает паника, все вскакивают на ноги, ты видишь, человек в черной футболке ползет по полу. Ты, кажется, узнаешь его, видел неподалеку. «Нет, ты его знаешь, вы общались». Но некогда говорить об этом, сейчас тебя беспокоит то, что происходит по ту сторону рамы. Четверо требуют выдать им парня, который только что влетел в стекло. Они ругаются и тычут пальцами. В руке одного из них бликует какой-то предмет, и внутри у тебя что-то сжимается. Ты слышишь, как Ричард пытается всех успокоить. Слышишь тяжелые вздохи парня на полу. Слышишь крики парней снаружи, они пытаются что-то объяснить. Слышишь страх. Слышишь, как воют сирены. Слышишь панику. Парни снаружи не унимаются, но и не смеют пересекать порог этой святыни барбершопа. «Эй, я тебя вообще не знаю, я не тот, кто вам нужен», — говорит парень. Вспоминается его имя. Дэниел. Ты слышишь страх Дэниела. Вой сирен приближается всем присутствующим не по себе, потому что, когда подъедет полиция, все здесь лишатся своих имен и окажутся кругом виноваты. Парни снаружи не унимаются, им нужен Дэниел, они требуют, чтобы он вышел, пока они сами не вошли. Но вой сирен приближается, и свобода им дороже Дэниела. Трое бегут, один остается с бликующим в руке лезвием, должно быть у него личные счеты. Другие пытались доказать, что оно того не стоит, и тянули его за собой. «Бежим, бежим!» — говорили они. Он сдается, лицо искажено неистовством, лицо человека, который еще вернется. Они разбегаются прочь. Все в барбершопе вздыхают и ждут приезда полиции. Когда приезжает полиция, вновь воцаряется хаос. Полицейские кричат, тычут пальцами, в руках у них бликуют какие-то предметы, и внутри у тебя что-то сжимается. Ты слышишь, как Ричард пытается всех успокоить. Слышишь тяжелые вздохи парня на полу. Слышишь крики людей в барбершопе, они пытаются что-то объяснить. Слышишь страх. Слышишь грохот тел, колено на согнутой спине, книга со сломанным корешком. «Мы ничего не сделали, мы ничего не сделали», — говорит Дэниел. Они тебя не слышат. Тебе трудно и страшно. Они прижимают тебя к полу, прощупывают карманы и спрашивают, что ты прячешь. Хочется ответить больно, вряд ли они поймут, потому что замешаны в этом. Это продолжается, пока они не устают, начинают скучать, теряют концентрацию. Затем им поступает новый вызов. «Это просто наша работа», — говорят они. «Вы свободны», — говорят они. «Вы так думаете?» — спрашивает Рич. «Ты злишься. Это не всепоглощающая злость. Она не бурлит, как кипящая вода. Ты скорее варишься на медленном огне, с холодным голубым и неподвижным пламенем. Ты бы хотел, чтобы оно было красным, чтобы изверглось из тебя, изверглось и пропало». но ты слишком привык его остужать, и оно до сих пор внутри. Ты злишься. И что же делать с этой злостью? Что делать с этим чувством? Кто-то о нем забывает. Большинство живет самообманом, потому что, а как иначе? Жить в страхе? Пускай эта злость не всепоглощающая, но сильная и очень глубокая. Она в тебе. Она выворачивает тебя наизнанку. Порой она причиняет такую боль, что не двинуться. Порой из-за злости ты кажешься себе уродливым, будто не заслуживаешь любви, но заслуживаешь все свои несчастья. Ты смотришь в зеркало, зная, что видишь неправду, но перед тобой лишь уродство, которое приходится прятать. Ты прячешься, потому что не знаешь, как выбраться из своего гнева и обрести гармонию. Ты прячешься, потому что иногда забываешь, что ничего плохого не сделал. Забываешь, что тебе нечего прятать в карманах. Забываешь, что быть тобой значит не быть увиденным и услышанным или быть увиденным и услышанным в нежелательном смысле. Иногда ты забываешь о своем черном теле и только. Ты злишься, и другие тоже. Интересно, как они справляются с этой злостью? Ты знал множество его имен, но сегодня это Дэниел. Идешь вдоль по улице за выпечкой в Карибское кафе. Мечтаешь о чуть сладковатом пирожке с начинкой из острого мяса. Мечтаешь об уюте. И идешь своим обычным маршрутом по главной улице Беллингема, как вдруг видишь Дэниела, который едет на велосипеде навстречу тебе. Он останавливается у Морлис, слезает с велосипеда и, широко улыбаясь, приветствует тебя объятием. Его бедра качаются под музыку у него в наушниках. Будто все, что случилось сегодня, уже забыто. Будто на время можно позабыть эту злость. Его ритм заразителен. Вы немного танцуете вместе, затем смеетесь и расходитесь. Он идет в кафешку, где подают курицу, а тебе нужно на несколько дверей дальше. Окна закусочные сотрясают звуки даба. Повар в кухне собирает дреды в хвост, прежде чем выйти к кассе, и напевает «I'm still in love with you, girl». Классику регги. «Ты вспоминаешь о ней». Хочешь обнять ее под эту песню и притянуть за талию ближе-ближе к своей груди, чувствуя ее улыбку. «Что приготовить, бро?» — спрашивает повар. Недолго думая, ты решаешь порадовать себя макаронами с сыром. Повар складывает в коробочку с едой еще и пару крылышек, но при твоей попытке расплатиться за них мотает головой. «Не, парень, сразу видно, хорошая еда тебе не повредит», — говорит он. Вы стукаетесь кулаками, и ты уходишь. На улице ты сразу слышишь крик, рванный и сдавленный, как у Джеймса Брауна. Это длится лишь несколько секунд, но крик становится громче. Затем секундная тишина, знакомый хаос вокруг. Быстро уезжает машина, на дороге валяется велосипед, владелец лежит неподалеку. Ты подбегаешь к нему. На лице его застыло удивление, потому что уже забыл, что случилось сегодня». «Разве его можно в этом винить? Ты тянешься к его руке и спрашиваешь, чем ему помочь?» В этот раз он не может ответить, потому что все силы его ушли вместе с криком. Он не смеется, не улыбается и не плачет. «Надо вызвать скорую», — говорит кто-то. «Он быстро теряет кровь, надо спешить. Парень на земле мотает головой, поняв, что все еще держишь его за руку, ты отпускаешь ее». Его ритм заразителен, но вы не двигаетесь. Ты знал множество его имен, но сегодня он был Дэниелом.